И ночи, когда я оживил его, прошло почти два года. Может быть, это уже не первое его преступление. Горе мне, я выпустил в мир чудовище, наслаждавшееся убийством и кровью. Разве не он убил моего брата? Никому не понять, какие муки я претерпел в ту ночь. Я провел ее под открытым небом. Я промок от Я даже не замечал ни Насти. Ужасы, отчаяния наполняли мою душу. Существо, которое я пустил жить среди людей, наделенное силой и стремлением творить зло, подобное только что содеянному преступлению, представлялось мне моим же собственным злым началом, вампиром, вырвавшимся из гроба, чтобы уничтожать все, что мне дорого. Рассвело. Я направился в город. Ворота были открыты, я поспешил к отцовскому дому. Первой моей мыслью было рассказать все, что мне известно об убийце, и немедленно средить погоню, но, вспомнив, о чем мне пришлось бы поведать, я заколебался. Существо, которое я сам сотворил и наделил жизнью, повстречалось мне в полночь среди неприступных гор. Вспомнил я и нервную горячку, которую перенес как раз в то время, когда я его создал, и который заставил считать горячечным бредом весь мой рассказ, и без того неправдоподобный. Если бы кто-нибудь другой рассказал мне подобную историю, я сам счел бы его возобезумца. Да, к тому же чудовище было способно уйти от любой погони, даже если бы родные поверили мне настолько, чтобы предпринять ее, да и к чему была бы погонь? Кто мог поймать существо, взбиравшееся по отвесным скалам Монсалева? Эти соображения убедили меня, и я решил молчать. Было около пяти утра, когда я вошел в отцовский дом. Я велел слугам никого не будить и прошел в библиотеку, чтобы там дождаться обычного часа пробуждения семьи. Прошло шесть лет. Они прошли незаметно, как сон, не считая одной неправильной утраты. И вот я снова стоял на том самом месте, где в последний раз обнял отца, уезжая в Ингольштадт. Любимый и почтенный родитель. Он еще оставался мне. Я взглянул на портрет матери, стоявший на камине. Эта картина, написанная по заказу отца, изображала плачущую Каролину Бофор на коленях у гроба ее отца. Ее одежда была убога, щеки бледны, но она была исполнена такой красоты и достоинства, что жалость казалась едва ли уместной. Тут же стоял миниатюрный портрет у Взглянув на него, я залился слезами. В это время вошел Эрнест, Он слышал, как я приехал, и поспешил на навстречу. Он приветствовал меня с грустной радостью. — Добро пожаловать, — милый Виктор сказал он. Ах, счет три месяца назад ты застал бы нас всех счастливыми. Сейчас ты приехал делить с нами безутешное горе. Все же я надеюсь, что твой приезд подбодрит отца. Он тает на глазах. Ты смеешь убедить бедную Елизабет не упрекать себя понапрасну. Бедный Уильям — это был наш любимица, наша гордость. Слезы покатились из глаз моего брата, а во мне все сжалось от смертельной тоски. Прежде я лишь воображение видел горе своих домашних. Действительность оказалась не менее ужасной. Я пытался успокоить Эрнеста и стал расспрашивать его об отце и о той, которую я называл кузиной. «Ей больше, чем нам, всем нужны утешения», — сказал Эрнест. «Она считает себя причиной гибели брата. и Это ее убивает». Но теперь, когда преступник обнаружен... — Обнаружен? Боже, возможно ли? Я мог поймать его, ведь это все равно, что догнать ветер или соломинкой, пригодить горный поток. А кроме того, я сам его видел, еще этой ночью он был на свободе. — Не понимаю, о чем ты говоришь, — в недоумении ответил мой брат. — это открытие совсем убило. Сперва никто не хотел верить. Элизабет та не верит, и до сих пор, несмотря на все улики, Да и кто мог подумать, что Жустина Мориц, такая добрая, преданная нашей семье, могла совершить сочудочные преступление?